Когда камера несколько поредела, козу и корову увели, и остались мы в комплекте около 80 человек закоренелых преступников, то утром после сна и вечером перед сном желающие занимались массовой физкультурной гимнастикой, утренняя зарядка и вечерняя зарядка. На нарах выстраивались в затылок и повторяли по указанию физкультурника многоразличные движения вплоть до бега на месте». что производило на деревянных нарах потрясающий грохот. Начальство сперва не препятствовало, но вскоре, когда пошли разные режимные строгости, всякая гимнастика, массовая и индивидуальная, чтобы легко было бы сломить моральное сопротивление заключенного, была строжайше воспрещена. При столь разнообразных наших занятиях и развлечениях, не считаю допросов, наш тюремный день был достаточно заполнен, Но вот наступал длинный вечер, осенний или зимний, читать было невозможно, одна тусклая, слабосильная лампочка бледно мерцала под потолком. Тут приходило время деятельности выбранного камерой культпросветчика. Его задачей было организовать между ужином и сном ряд культурно-просветительных развлечений, лекций, докладов, литературных вечеров. Тюремное начальство сперва не только снисходило, но даже и поощряло – Не один раз дежурный по коридору и сам господин, то бишь товарищ, корпусной, открыв дверную форточку, прислушивались к происходившему на сцене. Впрочем, сцены никакой не было, а просто на нарыво дружалась табуретка, и на ней восседали лекторы, докладчики, декламаторы. Каждый вечер между ужином и сном камера нетерпеливо ждала очередных выступлений, всегда очень разнообразных. Бывали и научные доклады. Один табаковод прочел очень интересную для нас курильщиков лекцию о культуре и способах выработки табака. В камере все закурили, даже и те, кто не курил на воле. В другой раз инженер-конструктор поделился с нами сведениями о конструкции аэропланов и их истории. Его лекции дополнил летчик по прозванию «Миллион километров». Столько налетал он. Я читал популярный курс истории русской литературы». Серьезные доклады перемежались выступлениями легкого жанра. Артист какого-то второстепенного московского театра греков рассказывал довольно живо разные сценки и анекдоты. Опереточный актер по прозвищу «Дальневосточник» пел и исполнял в лицах целые оперетки. Выходили любители-декламаторы и читали на память стихи, иной раз целые поэмы. Один из видных деятелей ГПУ, жаль, что не припомню его фамилии, Попавший на наш бал прямо с корабля из трехлетнего кругосветного путешествия, совершенного по заданиям Коминтерна, увлекательно рассказывал нам о своих путевых впечатлениях. Но самым большим успехом пользовались живые лекции помощника директора зоологического сада, профессора Сергея Яковлевича Калмансона о жизни животных. Это был блестящий курс популярной зоологии, и все с нетерпением ждали отведенных для этих докладов дней. Один из наших сокамерников шофер сказал как-то раз, «Вот думал, дураком умру, не докни к нашему брату. Спасибо, Сталин и НКВД позаботились, посадили в тюрьму». Однажды культпросветчик устроил интересный литературный вечер. Чтение стихов на всех языках мира. В нашей камере такая смесь языков, племен и наречий, что хоть и не на всех языках мира, а на 22 такое чтение удалось устроить». А камера должна была большинством голосов решить, какому языку по его яркости и благозвучию она дает пальму первенства. Началось с мертвых языков, греческого и латинского. Я прочел начальные десять строк «Одиссеи» и «Оду Горация» о памятнике. Потом пошли живые языки – русский, украинский, польский, чешский, сербский, болгарский, румынский, финский, эстонский, латышский – Венгерский, французский, английский, немецкий, итальянский, персидский, турецкий, арабский, китайский и древнееврейский. Впрочем, тоже мертвый язык. На нем была прочитана знаменитая песнь Деворы. Вот какой конгломерат языков был в нашей камере. Особенно отличался кругосветный путешественник по заданиям ГПУ Коминтерна. Каких только языков он не знал. Ему же была присуждена и пальма первенства за декламацию стихов на арабском языке. Так заполняли мы гиблое тюремное заключение. К весне 1938 года всей этой тюремной идиллии в один прекрасный день был положен резкий конец. Пошли разные строгости, всякие доклады и лекции были решительно запрещены, отменен был институт выборных старост, Они теперь назначались свыше тюремной администрацией.